Телеграф Вернувшись к себе, супруги Вильфор узнали, что в гостиной их ждет приехавший с визитом граф Монте-Кристо. Госпожа де Вильфор, слишком взволнованная, чтобы сразу выйти к нему, прошла к себе в спальню. Королевский прокурор, более в себе уверенный, прямо направился в гостиную. Но как он не умел держать себя в руках, как не владел выражением своего лица, он не был в силах скрыть свою мрачность, и граф, на губах которого сияла ночезарная улыбка, обратил внимание на его забоченный и угрюмый вид. — Что с вами, господин Вильфор? — спросил он после первых приветствий. — Быть может, я явился как раз в ту минуту, когда вы писали какой-нибудь нешуточный обвинительный акт? Вильфор попытался улыбнуться. — Нет, граф. — сказал он, — в данном случае жертва я сам. Это я проиграл дело. А над обвинительным актом работали случаи, упрямство и безумие. — Что вы хотите сказать? — спросил Монте-Кристо с прекрасно разыгранным участием. — У вас в самом деле серьезные неприятности. — Не стоит и говорить, граф, — сказал Вильфор с полным горечи и спокойствием. — Пустяки, просто денежная потеря. — Да, конечно, — ответил монте -Кристо. — Денежные потери пустяки, если обладать таким состоянием, как ваше, и таким философским и возвышенным умом, как ваш. — Поэтому, — ответил ведь фор, — я и озабочен не из-за денег, хотя как-никак девятьсот тысяч франков стоит того, чтобы о них пожалеть, или, во всяком случае, чтобы подосадовать. Меня огорчает больше всего эта игра судьбы, случая предопределения. Не знаю, как назвать ту силу, что обрушила на меня этот удар. Уничтожила мои надежды на богатство и, быть может, разрушила будущность моей дочери из-за каприза, впавшего в детство старика. — Да что вы, как же так? — воскликнул граф. — Девятьсот тысяч франков вы говорите. — Вы правы, эта сумма стоит того, чтобы о ней пожалел даже философ. Но кто же вам доставил такое огорчение? — Мой отец о котором я вам рассказывал. Господин Нортье, неужели? Но вы мне говорили, насколько я помню, что он совершенно парализован и утратил все свои способности. Да, физические способности. Потому что он не в состоянии двигаться, не в состоянии говорить. И несмотря на это он мыслит, он желает, он действует, как видите». Я ушел от него пять минут тому назад. Он сейчас занят тем, что диктует двум нотариусам свое завещание. Так значит, он заговорил? Нет, но заставил себя понять, каким образом, взглядом. Глаза его продолжают жить и, как видите, убивают. Ой, друг, — сказала госпожа Девильфор, входя в комнату, — мне кажется, вы преувеличиваете. Сударыня, — приветствовал я с поклоном граф. Госпожа Девильфор ответила самой очаровательной улыбкой. Но что я слышу от господина Де Вильфор? Спросил монте -Кристо. Что за непонятная немилость? Непонятное, вот именно, сказал королевский прокурор, пожимая плечами. Старческий каприз. А разве нет способа заставить его изменить решение? Нет, есть сказала госпожа Ада и только от моего мужа зависит, чтобы это завещание было составлено не в ущерб Валентине, а наоборот в ее пользу. Граф, видя, что супруги начали говорить загадками, принял рассеянный вид и стал с глубочайшим вниманием и явным одобрением следить за Эдуардом, подливавшим чернила в птичье корыце. «Дорогая моя», — возразил Вильфор жене, Вы знаете, что я не склонен разыгрывать у себя в доме патриарха и никогда не воображал, будто судьбы мира зависит от моего мгновения. Но все же необходимо, чтобы моя семья считалась моими решениями, и чтобы безумие старика и капризы ребенка не разрушали давно обдуманных мною планов. Барон Де Спине был моим другом, вы это знаете, и его сын был бы для нашей дочери наилучшим мужем. Так. «Выходит, по-вашему, — сказала госпожа Давидфор, Валентина с ним сговорилась. В самом деле она всегда противилась этому браку, и я не удивлюсь, если все, что мы сейчас видели и слышали, окажется просто выполнением заранее составленного ими плана. Поверьте, — сказал Дельфор, — что так не отказываются от капитала в девятьсот тысяч франков. Она отказалась бы и от мира, ведь она год тому назад собиралась уйти в монастырь все равно». — возразил Вильфор. — Говорю вам, этот брак состоится. — Вопреки воле вашего отца, — сказала госпожа Ада Вильфор, пробую играть на другой струне, — это не шутка. Монте Кристо делал вид, что не слушает, но не пропускал ни одного слова из этого разговора. — Сударыня, — возразил Вильфор, — я должен сказать, что всегда почитал своего отца, потому что естественные сыновни и чувства соединялось меня с сознанием его нравственного превосходства. Наконец, потому что отец для нас вдвойне священен, как наш создатель и как наш господин. Но не могу же я считать теперь разумным старика, который в память своей ненависти к отцу ненавидит сына. С моей стороны было бы смешно согласовать свое поведение с его капризами. Я не перестану относиться с глубочайшим почтением господину Нортье, я безропотно подчинюсь наложенной им на меня денежной каре, но решение мое останется непреклонным, и общество рассудит, на чьей стороне был здравый смысл. «Я выдам замуж мою дочь за барона Франца де Спине, так как считаю, что это хороший и почетный брак, и так как в конечном счете я хочу выдать свою дочь за того, кто мне подходит». «Вот как?» — сказал граф, у которого королевский прокурор то и дело взглядом просил одобрения. «Вот как? Господин Нуартье, по вашим словам, лишает мадемуазель Валентину наследства за то, что она выходит замуж за барона Франса де Спине». «Вот именно в этом вся причина», — сказал Вильфор, пожимая плечами. «Во всяком случае, видимая причина», — прибавила госпожа Де Вильфор. «Действительная причина, сударыня, поверьте, я знаю своего отца». «Можете ли вы это понять?» — спросила молодая женщина. «Чем, скажите, пожалуйста, господин Де Спине хуже всякого другого?» «В самом деле», — сказал граф, — «я встречал господина Франца Де Спине». Это ведь сын генерала де Кеннель, впоследствии барона де Спине. — Совершенно верно, — ответил Витфор. Он показался мне очаровательным молодым человеком. — Поэтому и я уверена, что это только предлог, — сказала госпожа де Витфор. — Старики становятся тиранами в отношении тех, кого они любят. Господин Нуартье просто не желает, чтобы его внучка выходила замуж. «Но, может быть, у этой ненависти есть какая-нибудь причина?» — спросил Монте-Кристо. «Бог мой, откуда же это можно знать?» «Может быть, политическая антипатия?» «Да, действительно, мой отец и отец господина Даспинэ жили в бурное время». «Я видел лишь последние дни его», — сказал Вильфор. «Ваш отец, кажется, был бонапартист?» — спросил Монте-Кристо. «Мне помнится, вы что-то говорили в этом роде». «Мой отец был прежде всего якобинец», — возразил Вильфор, забыв о своем волнении и о всякой осторожности. «Итога сенатора, накинутая на его плечи Наполеоном, изменила лишь его наряд, но не его самого». Когда мой отец участвовал в заговорах, он делал это не из любви к императору, а из ненависти к бурбонам. Самое страшное в нем было то, что он никогда не сражался за неосуществимые утопии, а всегда лишь за действительно возможное, и при этом следовал ужасные теории монтаньяров, которые не останавливались ни перед чем, чтобы достигнуть своей цели. «Ну вот, видите, — сказал Монте-Кристо, в этом все дело». Нортье и Спине столкнулись на политической почве. Хотя генерал Деспине и служил в войсках Наполеона, но он в душе был роялистом, правда? Ведь это тот самый, что был убит однажды ночью при выходе из бонапартистского клуба, куда его завлекли в надежде найти в нем собрата. Вильфор почти с ужасом взглянул на графа. «Я ошибаюсь?» — спросил Монте-Кристо. «Напротив...» — сказала госпожа Ада Вильфор. — Это так и есть. И именно поэтому мой муж, желая изгладить всякое воспоминание о былой вражде, решил соединить любовью двух детей, отцы которых ненавидели друг друга, превосходная мысль, — сказал Монте-Кристо, — мысль, исполненная милосердия. Свет должен рукоприскать ей. В самом деле было бы прекрасно, если бы мадемуазель Нортье де Вильфор стала называться госпожой Франс де Спинет. Вильфор вздрогнул и посмотрел на Монте-Кристо, как бы желая прочесть в глубине его сердца намерение, которое продиктовало ему эти слова. Но на губах графа играла обычная приветливая улыбка, и на этот раз королевский прокурор, несмотря на всю свою проницательность, опять не увидел ничего, кроме оболочки. «Поэтому», — продолжал Вильфор, — Хотя утрата состояния деда и большое несчастье для Валентины, я все-таки не думаю, чтобы это могло расстроить ее враг. Я не думаю, чтобы господина Даспине могла смутить это денежные потеря. Он увидит, что я, пожалуй, стою больше этой суммы. Я, жертвующий ею ради того, чтобы сдержать свое слово... Он примет также в расчет, что Валентина и без того унаследовала после матери большое состояние. Оно находится в распоряжении маркизы и маркизы де сен Меран. ее деды и бабки с материнской стороны. Они оба ее нежно любят, и они заслуживают того, чтобы их любили и за ними ухаживали так же, как это делает Валентина по отношению к господину Нуартье. — сказала госпожа Давидфор. Впрочем, не позже, чем через месяц они приедут в Париж, и Валентине после такого оскорбления не к чему будет вечно сидеть с Нортье, как она сидела до сих пор. Граф благосклонно внимал нестройным голосам оскорбленного самолюбия и обманутой корысти. — Я заранее прошу вас простить мне то, что я скажу, — заметил Монте-Кристо после краткого молчания. Но мне кажется, что если господин Морть ей лишает наследства мадемуазель де Вильфор, виновную в том, что она хочет выйти замуж за человека-отца, которого он ненавидел, то он не может сделать подобного упрека нашему милому Эдуарду. Ведь правда, граф? Воскликнула госпожа Девильфорд с непередаваемым выражением. Правда, это несправедливо, чудовищно несправедливо. Бедный Эдуард, такой же внук господина Нуартье, как и Валентина. А между тем, если бы она не выходила замуж за Франца де Спине, Нуартье оставил бы ей все свое состояние. Наконец, Эдуард — носитель родового имени. И все же Валентина, даже если дед лишит ее наследства, окажется втрое богаче, чем он. Он-то Кристо не произносил ни слова, и только внимательно слушал. «Знаете, граф, — сказал, — ведь фор не будем больше говорить об этих семейных неурядицах. Да, правда, мое состояние пойдет на увеличение доходов бедных, а в наше время они-то являются настоящими богачами. Да, мой отец лишил меня законных надежд, и притом без всякой моей вины. Но я поступлю как человек здравомыслящий, как человек благородный». Я обещал господину Даспине доходы с этого капитала, и он их получит, даже если мне ради этого придется пойти на самые тяжкие решения. А все-таки, — возразила госпожа Ада Вильфорни, отступно возвращаясь к преследовавшей ее мысли, — может быть, лучше посвятить Даспине в эту неприятную историю, чтобы он сам возвратил данное ему слово? Это было бы большим несчастьем. — воскликнул Вильфор, — большим несчастьем, — переспросил Монте-Кристо. — Разумеется, — сказал несколько спокойнее Вильфор, — расстроившийся. Даже из-за денежных недоразумений брак бросает тень на невесту. Кроме того, всякие старые слухи, которым я хотел положить конец, возникнут снова. Нет, этого не будет. Господин Спине, если он честный человек, сочтет себя еще более связанным тем, что Валентина лишена наследства, иначе вышло бы, что им руководила только алчность. Нет, этого не может быть. — Я думаю, также, сказал Монте-Кристо, пристально глядя на госпожу де Вильфор. — Будь я настолько другом господина де Вильфор, чтобы иметь право давать советы, я сказал бы. Так как Франс де Спине должен, по-видимому, скоро вернуться. Надо повести это дело так, чтобы оно уже не могло расстроиться с словом ⁇ Я бы начал борьбу ⁇ которая может окончиться только к чести господина де Вильфор. Этот последний встал, видимо, очень обрадованный, жена его слегка побледнела. Отлично. — сказал Гекфор. — Именно это я хотел услышать, и я воспользуюсь вашим советом, — добавил он, подавая руку Монте-Кристо. — так прошу всех в этом доме считать, что то, что здесь произошло, сегодня не имеет никакого значения. Наши планы остаются неизменными. — Сударь, — сказал граф, — смею вас уверить, что как бы ни был несправедлив, свет он оценит вашу решимость». Ваши друзья будут гордиться вами. А господин Деспине, даже если к нему пришлось взять мадемуазель Вильфор без всякого приданного, хотя это и не так, будет счастлив вступить в семью, где умеют подняться до такого самопожертвования, чтобы сдержать слово и исполнить свой долг. С этими словами граф встал и собрался уходить. — Вы нас покидаете, граф, — сказала госпожа Де Вильфор. Я принужден это сделать, сударыня. Я заехал только напомнить вам ваше обещание быть у меня в субботу. Неужели вы могли подумать, что мы забудем? Вы слишком добры, с сударыня. Господин Девильфор занят такими важными и почасне неотложными делами. Мой муж дал слово, граф, — сказала госпожа Девильфор. А вы могли убедиться, что он верен ему даже в том случае, когда он многое теряет от этого? Здесь же он может быть только в выигрыше. «Обед состоится в вашем доме на Елисейских полях?» — спросил Вильфор. «Нет», — отвечал Монте-Кристо, — «тем ценнее ваша самоотверженность. Это будет за городом. за городом». «Да». «Где же?» «В окрестностях Парижа?» «У самых ворот. Полчаса езды от заставы в отеле». «В отеле?» — воскликнул Вильфор. «Да, правда, жена говорила мне, что вы живете в отеле. Ей ведь оказали помощь в вашем доме. А в каком месте отеля? «На улице Фонтен». «На улице Фонтен?» Продолжал Вильфор с давленным голосом. «Какой номер?» «28». «Так это вам продали дом маркиза де Сан-Меран?» Воскликнул Вильфор. «Маркиза де Сан-Меран?» Спросил монте -Кристо. «Разве этот дом принадлежал маркизу де Сан-Меран?» «Да!» Отвечала госпожа де Вильфор. «И можете себе представить, граф, какая странность!» «Что именно?» «Вы согласны, что это прелестный дом, не правда ли?» «Очаровательный». «А мой муж никогда не соглашался поселиться в нем». «Право, сударь», — сказал Монте-Кристо, — «это предубеждение, которого я не могу понять. Я не люблю отеля», — с усилием ответил королевский прокурор. «Но, надеюсь, я не буду столь несчастлив, — с беспокойством сказал Монте-Кристо, чтобы эта антипатия лишила меня удовольствия видеть вас у себя». — Нет, граф, я, надеюсь, поверьте, я сделаю все возможное, — пробормотал Вильфор. — Нет, нет, я не принимаю никаких отговорок, — отвечал Монте-Кристо. — В субботу в шесть часов я жду вас. Если вы не приедете, то, знаете ли, я могу подумать, что с этим домом уже двадцать лет необитаемым связано нечто зловещее, какая-нибудь кровавая легенда. «Я приеду, граф, приеду», — поспешно заявил Вильфор. «Благодарю вас», — сказал Монте-Кристо, — «а теперь разрешите откланяться». «В самом деле, граф, вы сказали, что принуждены покинуть нас», — сказала госпожа до Вильфор, и даже как будто собирались сказать, почему именно, но как раз заговорили о другом. «Право, сударыня», — сказал Монте-Кристо, — «я боюсь сознаться вам, куда я еду». «Все равно скажите». «Я, как настоящий ротозей собираюсь поехать посмотреть на одну вещь, о которой я нередко мечтал целыми часами. Что же это такое?» «Телеграф». «Телеграф?» — повторила госпожа Давильфор. «Да, телеграф». «Мне иногда приходилось в яркий день видеть на краю дороги, на пригорке, эти вздымающиеся кверху черные суставчатые руки» и на лапы огромного жука, и, уверяю вас, я всегда глядел на них с волнением. Я думал о том, продолжал Монте-Кристо, что эти странные знаки, так четко рассекающие воздух и передающие за триста лье неведомую волю человека, сидящего за столом другому человеку, сидящему в конце линии за другим столом, в На серых тучах или голубом небе только силу и желание Этого всемогущего властелина Я думал о духах, сильфах, гномах, словомотайных силах И смеялся Но у меня никогда не являлось желание поближе рассмотреть Этих огромных насекомых с белым брюшком и тощими черными лапами Потому что я боялся найти под их каменными крыльями Маленькое человеческое существо очень важная, очень педантичная, напичканная науками, каббалистикой или колдовством. Но в одно прекрасное утро я узнал, что всяким телеграфом управляет несчастный служака, получающий в год 1200 франков и созерцающий целый день не небо, как астроном, не воду, как рыболов, не пейзаж, как праздный гуляк. А такой же насекомый с белым брюшком и черными лапами своего корреспондента, находящегося за четыре или пять лет от него. Тогда мне стало любопытно посмотреть вблизи на эту живую куколку, на то, как она из глубины своего кокона играет с соседней куколкой, дергая одну веревочку за другой. И вы едете туда? Я еду туда. На какой телеграф министерство внутренних дел или обсерватории? Ни в коем случае. Там я встречу людей, которые пожелают растолковать мне то, чего я не хочу знать, и станут насильно объяснять мне тайну, которую сами не понимают. Черт возьми, я хочу сохранить свои иллюзии относительно насекомых. Достаточно того, что я утратил иллюзии относительно людей. Так что я не поеду ни на телеграф Министерства внутренних дел, ни на телеграф обсерватории. Мне нужен телеграф на вольном воздухе, чтобы увидеть беспрекрас бедного малого окаменевшего в своей башенке». «Хоть вы и знатный но очень странный человек», — сказал Вильфор. «Какую линию вы посоветуете мне осмотреть?» «Ту, где сейчас идет самая усиленная работа. Отличная, значит, испанскую? Конечно». Хотите письмо от министра, чтобы вам объяснили? Нет-нет, сказал Монтекристо. кристо Наоборот. Я же говорю, что ничего не хочу понимать. С той минуты, как я что-нибудь пойму, телеграф перестанет существовать для меня, и останется только знак, посланный господином Дюшателем или господином де Монталиде, и переданный байонскому префекту в виде двух каких-нибудь греческих слов. А я хочу оставить во всей их чистоте насекомое с черными лапами и страшное слово и сохранить все мое к ним почтение. Так поезжайте, потому что через два часа совсем стемнеет, и вы ничего не увидите. Вы меня пугаете? Который из них всего ближе? На дороге в Байону? Да, хотя бы на дороге в Байону. Шатильонский. А после Шатильонского, кажется, на башне Момлери, Благодарю вас, до свидания. В субботу я расскажу вам о своих впечатлениях. В дверях граф столкнулся с нотариусами, которые только что лишили Валентина наследства и уходили очень довольные тем, что составили акт, делающий им немалую честь.